Глава 6. И вот уже сердце несется под бешеный стук копыт. К черту поводья шамширы пластают воздух. Ты сам с этим миром и небом навеки слит. Благо, убить тебя практически невозможно. Нона, Я на минуточку остановил ее почти на пороге. чтобы там внутри не произошло, вы, главное, не удивляйтесь. Держитесь рядом со мной, не бойтесь, ни во что не вмешивайтесь и не визжите. «Там будет что-то интересное?» «Там будет дуэль», — уклончиво ответил я. «Как принято в наших кругах, либо до первой крови, либо...» «До смерти?» «Нет, что вы!» «Скорее, все по-быстрому кончится мирным соглашением. Женщины — существа не агрессивны». Правнучка Архангела недоверчиво поморщилась, вскидывая левую бровку. «Ладно, ладно, я и сам себе не верю. В конце концов, само слово «агрессия женского рода», так же, как и ненависть, зависть, злоба. Хотя, если подумать, то в обратном направлении будет читаться любовь, радость, всепрощение. Короче, не надо ля-ля. Наверное, мне стоило бы популярно объяснить, что такое магическая дуэль между представителями разных полюсов силы у нас в Санкт-Петербурге. Ну, типа, вдруг оно кому-нибудь интересно, не все же все знают. Но моя решительная спутница уже потянула на себя ручку двери, и мне не оставалось ничего иного, как проследовать за ней. За кассой Прямо напротив входа стояла все та же субтильная девица. Стрижка каре, острые клыки, раздвоенный язык. Вот только сегодня она была необычайно торжественна, одета во все черное и ажурное. Глаза подведены тяжелыми синими тенями, на губах густая фиолетовая помада. а на левой щеке длинный след от потёкшей туши. «Ох, мне хочется ее перекрестить», — тихо призналась Нонна, — «вместо «здрасте». И прежде чем ехать слово, чирикнул против, она осенила девушку крестным знамением. Грянул небольшой взрыв, в потолку взвился серый дымок, в воздухе запахло серой, а у несчастной закассы волосы стали дыбом. Она покачнулась, беззвучно произнесла одними губами английское слово сука и винтом рухнула под стол никто из присутствующих на тот момент в магазине даже головы не повернул а вот это уже очень нехороший признак значит людей здесь нет а представителей сил тьмы полны им полно нас пригласили на всякий случай зачем то и очень громко провозгласил я на меня посмотрели трое колдунов два оборотня семья дневных вампиров и странный парень с всклокоченной прической вместо пальцев рук у него были ножницы это я жмак вне закона тихо предупредил кто то он тут вечно с крутыми спецэффектами выступает с таким связываться себе дороже а почему он в юбке нетрадиционный что ли тогда тем более не стоит его дразнить позади нас скрипнула дверь припарковавший машину-блендер, на ходу разминая могучую шею, направился в зону-кафетерия, заняв столик спиной к нам. Мы также не стали афишировать факт нашего знакомства, а куда идти, знал уже не только я, но и Нонна. Через отдел антикварной литературы, потом полка большой советской энциклопедии, дали вниз по винтовой лестнице, где нас встретил лысый парень на паучьих лапах. Какой-то неубиваемый тип. Респект и уважуха, честное слово. «Мценский. Ярослав Ибн Гауда», — наставительно напомнила ему правнучка Архангела. «Я пожал плечами. Что ж, все правильно. К приглашенным гостям надо обращаться полным именем». Лысый сделал вид, что ничего не услышал. Сверился со списком в руках и кивнул. «Нонна Бернер, спутница и непредсказуемое последствие. Вы оба можете пройти по коридору шестая дверь налево. Вас ждут». Когда мы развернулись к нему спиной, он добавил сквозь зубы. «Я тоже буду ждать». «Безответная любовь», с сочувствием в голосе пояснил я удивленной девушке. «Он ничего не может с собой поделать. Его буквально тянет к стройным брюнетам вроде меня». «Конечно, вы такой красивый». «Вот именно». Мы прошли полутемным сводчатым коридором, отсчитывая ненумерованные двери. «Вроде шестая эта». За порогом нас ждал полумрак, и винтовая лестница вниз, то есть спускаемся еще глубже. Ладно. Знаменитые питерские подвалы, невзирая на болотистость почвы, могут уходить достаточно глубоко, разветвляясь во все стороны, словно щупальца спрута. В нашем метро порой можно даже расслышать стук капель по крыше вагона, когда он идет под Невой, так что меня не удивил столь долгий поход к арене. Широкий проход, сводчатые потолки... Тусклые лампы неэлектрического освещения. Вот теперь, наверное, можно немножечко рассказать о тех самых дуэлях. Если вы представляли это вроде поединка двух магов в плащах, фихтующих волшебными палочками, на радость публики, рассыпая во все стороны зеленые молнии и огненные шары, то вот увы с, обломс, все не такс. В наших северных русских реалиях дуэль понятие чужеродное, привнесенное извне. Местные колдовские разборки никогда не проходят один на один, это слишком скучно. Каждая сторона приводит с собой всю банду, и условия и количество групп поддержки заранее не оговариваются, как и не регламентируются сами правила выяснения отношений. Вроде как и у французов в романах Проспера и Мериме секунданты точно также имели право на участие в дуэли друзей. Но в наших пенатах подобная взаимовыручка могла быть максимально массовой. «Как и не быть вообще?» «Мы такие. В молодости, то есть лет эдак девять-десять назад, я сам дважды ходил на стрелки с приятелями-магами». Завершалось все вполне пристойно. Один раз дракой до первой крови, во второй — примирением сторон. Но Рубилова тогда шло всерьез. На территории заброшенного портового склада шестеро на четверых, хотя причину уже и не вспомню. Не суть». Здание все равно собирались сносить. Так что чего жалеть? Главное, что если дело между белой невесточкой и гиллой действительно дойдет до рукоприкладства, мне по-любому никак не удастся отстояться в стороне. Это будет просто непозволительно, как ни взгляни. И зная деятельный характер Нонны, можно понять, почему ее хотели и не хотели здесь видеть. Такой козырь мог отыграть ситуацию в совершенно неизвестную сторону, ни за, ни против. а, допустим, вопреки всему. «Вы о чем?» — тронула меня за рука в правнучка Архангела. «Какая ситуация? Кто козырь?» «Еще не знаю», — опомнился я, поняв, что, видимо, начал рассуждать вслух. «Простите, если я путанно выражаюсь, в голове полный сумбур. Но мне кажется, мы пришли. Тадамс. Коридор вывел нас в довольно просторный зал. По центру находилась огороженная площадка вроде боксерского ринга. От краев ровным квадратом был выкопан аккуратный неглубокий котлован. С полметра в глубину не более. На стенах развешано разное холодное оружие. От мечей, полошей, шпаг и цепей с шипами до копий, рогатин, вил и даже крестьянских кос на длинной жерди. В правом углу стояла моя подруга. Традиционно в белых одеждах, с таким же белым лицом, бровями, ресницами и волосами. Разве что губы ее казались чуть розоватыми, а в глазах играли голубые искорки. Белая невесточка радостно обернулась на мои шаги, но улыбка ее тут же померкла. «Я же просила не приводить ее!» «Я сама пришла?» «Девочки, вы еще поцелуетесь, пока я отвернусь. И да, пока я взглядом искал представителей темной стороны, Обе милашки церемонно чмокнулись в щечки. Возможно, конечно, да что уж там, наверняка. Они ревнуют меня к противоположной стороне, но на людях стараются этого не показывать. А в случае возникновения реальных проблем, не задумываясь, придут на помощь друг дружке, хотя бы ради того, чтобы продемонстрировать мне же свою непредвзятость и благородство к жутко страдающей сопернице. С женщинами все сложно, но иногда так просто. Я подождал чисто из вежливости еще минуту, убедился, что невесточка смотрит в мою сторону и в лоб спросил. «Позволь поинтересоваться, зачем ты вообще ввязалась в это дело? Речь ведь не о мелких обидках из-за так называемой свадьбы». «Ярослав, как вы можете?» Тут же влезла Нонна. «Свадьба для любой девушки — это святое, это таинство и обязательство, это цветы, белое платье, это шампанское и... Ты прав». Киркешенко посмотрела мне в глаза. «Никаких обид. Но я не люблю, когда мной играют. И уж тем более ненавижу, когда играют мной как приманкой ради достижения совсем иной цели». «Это все из-за нее?» Я кивнул в сторону правнучки Архангела. «И да, и нет. Все немного глубже, поэтому мне нужны ответы. Тебе нужны виновные», — раздалось сзади. В слабо освещенном проходе показалась стройная фигура бывшей гориллы. На этот раз девушка была одета лишь в тонкую голубую футболку с глубоким вырезом и обтягивающие жемчужно серые лосины чуть ниже колен. Пышные черные волосы забраны в хвост, грудь вызывающе приподнята соски вперед, в глазах зеленый огонь пекла. За ее спиной неуверенно мялись двое высоких чертей. Видимо, из группы поддержки? Оба стройные, гуманоидные парни, волосатые, как не знаю где. Армения отдыхает, кривые ноги на копытцах, коленками назад, маленькие рожки, нос пятачком, одеты в спортивные трусы с прорезями сзади для длинного хвоста с кисточкой. Таких любят изображать детские иллюстраторы или иконописцы на фресках в храмах. В общем и целом, классика жанра. По крайней мере, понятно, с кем нам предстоит махач. «Я их тоже перекрещу». Грозно-пыхтя пообещала Нонна, но я вовремя ее удержал. «Четкий Сотона. Объясняю еще раз терпеливо для тех, кто в танке. «Правила магических дуэлей не позволяют использовать молитвы, святую воду, распятия и прочие предметы христианского культа. Да что говорить, у нас тут и заклинаниями никто особо разбрасываться не станет. По факту принимается лишь только старая добрая физическая сила». Любые виды борьбы, любое оружие, любые приемы, обман, подстава, военная хитрость не просто разрешены, а даже активно приветствуются. Утопить в святой воде можно, а вот облить ее нельзя. Проломить башку распятием – пожалуйста. Перекрестить им же – ай-ай-ай, только попробуйте. Под ту же систему запретов попадают любые священные книги, манускрипты, крестик на шее, если вы не пытаетесь удушить противника той же веревочкой или цепочкой. Карманные иконки, горсть освещенной земли, соль, ладан, лампадное масло. Вроде бы ничего не упустил. Наверху это еще сошло бы с рук, но здесь, в подвалах, на неосвещенной земле, непосредственно на дуэльной площадке, такими вещами лучше не рисковать. Правнучка архангела недовольно надулась. Носик вздышал активнее, бровки сдвинулись, на щеках вспыхнул румянец. А грудь стала вздыматься выше, чем в обычном состоянии. Последнее время мне кажется, что в ней проснулась дремавшая до древнескандинавская валькирия. И если раньше она всего боялась, то теперь на перегонке летит на звездюли, как Карлсон на варенье. Типа день без драки прожит зря. Гарсон, повторите, пожалуйста. Под сводчатым потолком вспыхнул красный шар, заливая все вокруг багрово-оранжевыми тонами. Гнусавый голос, звучащий из ниоткуда, то есть со всех сторон одновременно, торжественно сообщил. «Поединок между белой невесточкой и горилой Гиллой начнется через минуту. Примирение сторон невозможно, бой ведется до признания одной из сторон себя побежденной, либо смерти оной. Секунданты сил света и сил тьмы вправе выбрать себе любое оружие. Дуэлянты будут драться голыми руками». Две девушки шагнули в квадрат. Снизу трубы под давлением начали подавать жидкий цемент. Минуты не прошло, как обе противницы стояли в нем почти по колено. «Ой, а вдруг он засохнет?» — едва слышно шепнула Нонна. «В этом и смысл. Нельзя тратить зря ни секунды», — так же на ушко ответил я. «Если тянуть время, то завязнут обе». Невесточка и Гилла отлично это понимали. Они молча вцепились в волосы друг к другу, минуя традиционную стадию оскорблений, предупреждений или угроз. Брызги цемента летели из-под их ног во все стороны. Мы дружно вжались спинами в стену, перепуганные черти тоже. Первоначально ломила гибкая и быстрая невесточка. Ее кавказская ярость казалась поистине неукротимой. Но длинные одежды горянки в данном случае сослужили ей плохую службу. Подол намок... тянул вниз, и каждый новый шаг давался все с большим и большим трудом. Более крупная, но не обремененная традициями горилла вполне могла взять реванш. «А мы можем чем-нибудь ей помочь?» «Поплавать вместе в цементе?» «Нет, я туда без купальника не полезу». «Ну, хотя бы настучать в пятак чертям». «Хм, грубовато. Но как вариант, почему бы и нет?» Я попросил Нонну оставаться на месте. Быстренько добежал до нечистых и грозно спросил в упор. «Кто дольше горит в аду? Антиваксеры или антипрививочники?» Пока они тугодумно соображали, что мне от них надо, я зашел сзади и просто связал два гибких хвоста в один морской узел. Все. Ничего личного. Исключительно по делу. «Ты что творишь, дядя? Мы еще оружие не выбрали!» «Шпаги и вилы», — предложил я, указывая пальцем направо и налево. Рогатые послушно дернулись в разные стороны, бесповоротно затянув узел так, что уже и не разрубишь. Когда я вернулся к Нонне, то она же на меня еще и напустилась из-за того, что ей, видите ли, повоевать не дали. Типа она уже настроилась, а я все испортил. Ну уж простите, в реальности драки с чертями далеко не самое безопасное времяпрепровождение. Правила они не соблюдают, запрещенные приемы используют и выносливо, если так можно выразиться, как черти миль, пардон. Между тем, дуэль света и тьмы явно подходила к концу. Обе соперницы были с ног до головы вымазаны в застывающем цементе. Движуха на ринге казалась снятой с эффектом замедленного кадра, удары не достигали цели. Девушки заметно подустали. И пусть я не до конца понимал причины, по которым невесточка настояла на поединке, но финал схватки был откровенно ясен уже всем. Она проиграет. Причем нет. Не в том смысле, что Гилла убьет ее, закопав в том же самом цементе. Любой судья обозначил бы ничью, и это честно. Наша черноморская черкешенка проиграла именно в плане того, что не выиграла, не достигла цели, не сумела заставить чернокудрую соперницу признать поражение и просить пощады. Силы оказались равны. А судя по тому спокойствию, с которым бывшая горилла шла на ринг, ей было нечего терять и нечего стыдиться. Она считала, что правда на ее стороне. Отказ от вызова был бы позором, это верно, но положение ничья как раз-таки обеспечивало ее выигрышем по полной. И по совести, я был скорее на ее стороне, хоть мне и невозможно было признаться в этом даже самому себе. «По-моему, они застыли». «Нет, просто у них хвосты связаны, вот они дергаются». «Ярослав, я имею в виду девочек «А-а». Механический, безэмоциональный голос сверху подтвердил. Дуэль закончена. Обе противницы останутся на ринге ровно до того часа, как первая из них умрет от голода или изнеможения. Каждый, кто коснется застывшего цемента хоть пальцем, будет казнен на месте. Черти сочувственно покачали рожками, но разумно решив не искушать судьбу, попятились на выход, стараясь держаться поближе, чтобы ненароком не оборвать себе чего не следовало. Правнучка архангела с глазами полными слез никак не могла оторвать взгляды от белой невесточки. Та, что-то пыталась прошептать из последних сил, и если я хоть как-то понимаю артикуляцию губ, это были всего два слова. Сбереги ее. Нонна беспомощно обернулась ко мне. Я не могу колдовать. Хнык. А каждый, кто коснется цемента любым предметом, умрет. Хнык, хнык. «Не забывайте, вам нельзя плакать», — решился я, вытирая ей носик рукавом своей рубашки. «Хорошо. У нас есть всего один шанс. Попробуем им воспользоваться». «Какой шанс?» «Неприличный». Я повернулся к ней спиной и задрал килт. Как и положено в Шотландии, трусов под ним не было. Правнучка Архангела зажмурилась и завизжала так, словно у меня на голой заднице сидел паук. или была написана «Нецензурная частушка от шнура про Собчак». Застывший цемент мгновенно покрылся трещинами, а потом его разнесло во все стороны крупными и мелкими кусками. «Уже можно открыть глаза?» Я очень вовремя подставил руки, поймав летящую в меня, на меня, белую невесточку. Соблазнительную гиллу приклеила к потолку, но, кажется, она в порядке и машет нам ладошкой. Или эта горилла из книжной лавки писателей так одобрительно показывает средний палец? Не знаю. В конце концов, надеюсь, оно не столь принципиально. Мы втроем направились на выход. Нонна охраняла тылы, а я нес на руках белую невесточку. Двое ранее сбежавших чертей обнаружились этажом выше, ударной волной чарующего визга моей спутницы обоими рогатыми завалила лысого парня в коридоре. Учитывая, что несчастным так и не развязала хвосты, Зато Трусселяна натянула аж на головы, а у Коногова они скрутили в сложную, я бы даже сказал концептуальную, шевелящуюся и матерящуюся композицию. Проходя мимо, мы вежливо выразили ему некое подобие сочувствия, сострадательно подсоков языками. Поднявшись наверх в отдел антикварных книг, я осторожно высунулся в зал. Девицы в черном заказе видно не было. Как оказалось, она на милость щебетала за чашкой кофе с нашим блендером. И это невзирая на то, что рядовые покупатели растерянно слонялись по залу в ожидании, пока у них соизволят взять денежку за товар. А вот представителей темных кланов я не заметил более ни одного. Возможно, отголоски визга правнучки Архангела послужили им всем сигналом к повальному бегству. Спрошу как-нибудь в следующий раз. Девица при виде нашей троицы... Оскалила зубки и дернулась. Но могучий оборотень положил лапу ей на плечо. И все, никуда не рыпнешься. Сиди, пей чай или что там у тебя налито в чашке, без разницы. Очкастая прикусила язычок. Но глаза ее метали в нашу сторону большущие яростные искры. К счастью, совершенно безвредные. На улице на свежем воздухе белая невесточка начала приходить в себя. а через пару минут вальяжно вышедший блендер указал нам, где стоит машина. Так что спустя какие-то минут 15-20, с учетом пробок и светофоров, мы все были торжественно доставлены к нам на банковую. Наверное, можно было бы считать, что это приключение закончилось хорошо, если бы...